Глава 29. Знаете, о чем мечтает человек, избежавший до знаний в имперских застенках, инквизиторских пыток и аутодафена на площади Великой Осады? Мальта, если кто не в курсе. Именно там обосновались упыри в сутанах. Так вот, счастливчик, научившийся уклоняться от встречи с костлявой старухой, должен непременно выспаться, а уж потом вкусить плодов победы в каком-нибудь живописном природном уголке. Вот и я решил проспать весь путь от Новосибирска до Иркутска, поэтому впечатлений ноль. Никто меня не тревожил, ведь я технично избавился от соседей. Понятия не имею, как выглядит Красноярск. Проезжая через него, я видел десятый сон. И лишь приблизившись к самому Иркутску, я таки ухитрился очухаться, привести себя в относительный порядок, заказать у проводника чая с печеньем и бутербродами, а затем наскоро перекусить. Бутеры оказались тоненькими, с полупрозрачными ломтиками сыра и ветчины, да и маслом меня не порадовали. Пришлось идти за добавкой. Цены кусались, но выбора в поезде нет. Тем более, что я не ел почти сутки. Утрямбав в себя скудный завтрак, я задумался над дальнейшим маршрутом. Думаю, вы уже догадались, что залечь на дно ваш покорный слуга решил в окрестностях озера Байкал, в переносном смысле, разумеется. Из Иркутска я мог бы отправиться в Анград, местный аналог Нижнеангарска. Город приличный, с населением в тысяч человек. Вот только крупные скопления народа меня начали утомлять. Хочется уединения, спокойствия, тишины, откровений и прозрений, разобраться в себе, научиться чему-нибудь новенькому и не стать при этом мишенью для спецслужб. Враждующие кланы тоже поперек горла. А посему мой тернистый путь лежит в глухомань. Под глухоманью я подразумеваю старинный городок Манашинск, расположившийся на полуострове Святой Нос, вросшем в Байкал с востока. Там около тысяч жителей, а окрестности забиты монастырями. Уверен вы сейчас подумали, что Ярослав слетел с катушек, лезть в самое логово врага, туда, где готовят будущих блюстителей. Это самоубийство, как минимум. Не спешите с выводами. Манашинск не связан с адептами равновесия. Расположенные на полуострове монастыри православные. Говорят, там даже старообрядческие скиты имеются. Открытие взвеси изрядно подкосило монотеистические конфессии, но полностью не похоронило. Верующие относятся преимущественно к числу мещан и крепостных. В деревнях позиция православия особенно сильны. Правда, священникам пришлось пересмотреть свои позиции по вопросам использования магии, привести их, так сказать, в соответствие с государственной идеологией. В этой реальности магия не считается греховной. Колдуны аристократы, одарены божьей благодатью, а взвесь это печать Всевышнего. Далее обычная песня. Всякая власть от Бога. Святое Писание слегка подредактировали, отправив целые главы в архив копокрым. В общем, мир дружба, жвачка. Что касается старообрядцев, то они хитрое колдунство не признали. Удалились в скиты и практически утратили связь с внешним миром. Отказались от паутины и благ цивилизации, живут натуральным хозяйством, рыбачат, грибочки собирают, огороды возделывают. Никому не мешают, их тоже не трогают. Я вижу в городке громадный потенциал. Во-первых, Манашинск никому не нужен. Здесь нет крупных производств, аристократические фамилии по пальцам можно пересчитать. Красивые места, хорошая экология. Во-вторых, подозреваю, что через Байкал проходят мощные эфирные завихрения, да и взвеси тут предостаточно и никакого равновесия. Посижу до лучших времен на полуострове, а там посмотрим. Из Иркутска я отправился на дрежебле в Гремячинск, а уж оттуда добирался до конечного пункта туристическим автобусом. Присоединился к экскурсии, организованной мелким туроператором. Видите ли, Гремячинск и Манашинск расположились в Забайкальском национальном парке, поэтому здесь чтут природу мать. Самолеты вообще не летают, даже водородные. По воздуху курсируют атмосферные дирижабли и экранолёты с солнечными панелями, автобусы только на водороде. Ежели кто увидит автомобиль на бензиновом или дизельном движке, туши фонарь, тут же оштрафуют, причем на такую сумму, что еще внуки выплачивать будут, взяв кредит на правнуков. И вышвырнут из заповедника к слову. Раньше, говорят, еще права забирали вместе с тачкой. Вообще, география Империума отличается от карты привычной мне России. Это не существенные различия, но они есть. Одни города отсутствуют вовсе, как, например, Долгопрудный. Другие имеют альтернативное название, третьи основаны не там, где я рассчитывал, а четвертые переживают упадок или, напротив, внезапно превратились в миллионники. Ничего удивительного тут нет. Миры развиваются по собственным законам, исторические события зачастую не совпадают. Я это к тому, что Манашинска в моей реальности не существует. Вместо этого городка куча деструктивных поселков с нищим и озлобленным населением. Так вот, туристический автобус оборудован кондиционером, туалетом и телевизором, два этажа, раскладывающиеся кресла, минус только один постоянные остановки. Я вынужден выбираться из салона вместе с толпой голдящих китайцев и фотографировать местные достопримечательности. Китайцы пользуются цифровыми камерами я планшетом. На меня, к счастью, не обращают внимания. Гид вообще не видит разницы между мной и гостями из Поднебесной. Автобус тащится с черепашьей скоростью, и я уже начинаю жалеть, что не вызвал обычное такси. В Иркутске я прикупил новенький смарт-браслет с предоплаченной симкой, установил везунчика и теперь могу кататься в свое удовольствие по всему империуму. Внимание, вопрос. Какова рожная полез к восторженным китайцам? Перестраховщик Хренов. В общем, я уже начал продумывать план побега, но гид неожиданно сжалился, переговорил с водителем и доставил нас в придорожный ресторанчик, где удалось славно отобедать. Настроение улучшилось. К вечеру экскурсия завершилась. Усталых и оголодавших нас отвезли в Монашинск и заселили в местную гостиницу. Там я провел один вечер, этого мне хватило, чтобы подыскать себе приличную квартиру на неделю. Везде, где только можно, я рассчитывался наличными. Городок мне понравился, сонный, погруженный в осенние увидания, с неспешным укладом и практически полным отсутствием транспорта на улицах. За полчаса я пересек Манашинский с конца в конец, выбрался к Чевыркуйскому заливу и спустившись к песчаному бережку по скрипучей деревянной лестнице, залип на горы. Палоги лесистые, без роскошных снежных шапок, но горы. Впрочем, если присмотреться к южной оконечности залива, можно заметить, что вершины начали слегка белеть. В нескольких сотнях метров от меня кто-то расставил палатку на песке. Бесформенные желтое пятнышки. По глади залива скользил катер. Сам город был малоэтажным, а дома выглядели весьма своеобразно, преимущественно деревянные конструкции с двускатными крышами. Изредка попадались модернистские коробки гостевых домов, многоквартирные здания в Манашинске надо поискать. Максимум два-три этажа и пара подъездов. Очевидный минус соседей мало, ты у всех на виду. И если ведешь себя странно, тут же начинают присматриваться и строчить анонимки в компетентные органы. Такой у нас народ, что поделать. А я разночинец и вынужден играть по правилам своего социального слоя. С долгосрочной арендой дела обстояли сложнее. В сети пара предложений на сайте местного магистрата, девственная чистота. Пораскинув мозгами, я приобрел местную газетенку "Голос Катуни", пролистал ее, изучая новости, и сосредоточился на изучении последнего разворота. Квартиры либо продавались, либо обменивались на жилье в Гремячинске с доплатой. Остальную часть рекламной колонки занимали объявления по реализации подержанных лодок, электромобилей, велосипедов и мебели. Так, сказал я себе. — «придется действовать нестандартно. Я поселился на втором этаже гостевого дома, относящегося к категории новомодных коробок с плоскими крышами. Просторные террасы, массивные квадратные колонны, раздвижные панорамные окна, по четыре комнаты на каждом этаже, все заняты. Вот только туристы скоро уедут. Сезон отпусков схлопнется. Уверен, с октября отель будет пустовать. Пообедав в столовой рядом с центральной площадью, Я вернулся к себе и начал действовать. Добрый день. Девушка-администратор отвлеклась от смартфона и посмотрела на меня. Работать ей явно не улыбалась. Я бы хотел поговорить с хозяином гостиницы. Девушка насторожилась. Он редко сюда приезжает. Человек занятой, сами понимаете. Ей сложно воспринимать меня всерьез. Семнадцать лет, выгляжу на пятнадцать, даже на четырнадцать». Прекрасно понимаю, Я даже не делаю попытки сдвинуться с места. И все же, мне очень нужен номер его телефона. Еще три минуты уходит на уламывание администраторши, после чего я получаю нужную информацию. Занятой человек сразу поднимает трубку. Виктор Георгиевич, на проводе раздается насмешливый голос. Я бы хотел снять номер на всю осень и даже на зиму. Скидку предоставите? Секундная заминка. А потом я получаю то, что хочу. Виктор Георгиевич тут же звонит девушке на ресепшене, дает инструкции, та деловито кивает, и я за 200 рублей в месяц получаю шикарные двухкомнатные апартаменты с отдельным санузлом, террасой и кухней. Одна из комнат спальня, вторая представляет собой гостиную, совмещенную с кухонной зоной. Там же находится обеденный стол. Просторно, функционально, есть доступ к паутине. Коммунальные платежи включены в общую сумму. Бронь я оформляю на три месяца, но плачу лишь за один. А еще с меня берут залог в триста рубликов. И я вновь сохраняю инкогнито, не свечу паспортом. Знаете, Империум гораздо демократичнее многих людоедских режимов моего мира, и это при том, что доминирующий государственный строй монархия. Есть Дума, в которой заседают представители дворянских родов. Дума орган законодательный. Реальной власти у нее нет. То есть никто не объявит импичмент государю. Для этого нужно собирать лидеров наиболее влиятельных кланов. Правительство формируется алмазовыми. Император лично утверждает кандидатуру министров и их заместителей. К чему это я? Монарх есть, аристократия разделила сферы влияния, разночинцы и крестьяне, казалось бы, обречены на прозябание основа для революционных настроений Разве нет? А вот и нет. Потому что кланы выхитрились выстроить мощную и весьма эффективную экономику. Корпорации и крупные компании вписаны в клановую структуру. Разночинцы делают карьеры топ-менеджеров, Ученые и изобретатели в подсчете. даже крепостные в исключительных случаях могут получать вольные и переходить в более высокий класс. Сохранился Юрий в день позволяющий крестьянам раз в год менять помещиков. Да, многое зависит от рода, контролирующего бизнес или деревню, но чему тут удивляться? В демократическом обществе тоже есть управленцы, талантливые и не очень. Единственное, к чему я не могу привыкнуть это официально разрешенные дуэли и клановые войны. В истории Империума хватало случаев, когда губерния шла на губернию в результате вражды двух влиятельных родов. Логика подсказывает, что страна, раздираемая между усобицами, не может быть сильной. Император лишь первый среди равных. У нас, по сути, иллюзия централизованной власти. Объединившись пять или шесть старейших кланов, вполне могут учинить государственный переворот хрупкий паритет зиждется на страхе. Лидеры боятся ввергнуть страну в хаос и похоронить достижения предков. Вот и получается, что нет у нас тотального контроля и антиутопических прелестей. Спецслужбы за гражданами присматривают, но без фанатизма. Регистрация отсутствует. Недвижимость свободно продается и покупается, для этого не нужно заполнять кипу бумажек. Налоги вас платить заставят, но уклонение от них не приводит к уголовному преследованию. Органы опеки не заглядывают в каждый дом. Хотя, если вспомнить Аркашу и его семью, иногда не помешало бы и заглянуть. Теперь вы понимаете, почему 17-летний мещанин с деньгами может свободно путешествовать по родным просторам без родителей, не заморачиваясь паспортом, справками и разрешениями. Да, мне не позволят управлять машиной, и алкоголь в винной лавке не продадут. До совершеннолетия я не могу служить в частной или императорской армии. Есть ограничения по найму на работу. Политическая карьера мне тоже не светит. Избираться, к примеру, в магистрат я не смогу до тридцатника. Ну а если серьезно, то Кен Мори вообще не годится для армейской и чиновничьей службы. Причина простая. Я гражданин Сёгуната с правом постоянного проживания на территории Империума. Осень на Байкале, доложу я вам, это жуткая красотища. Бездонное синее небо с перистыми облачками, желтые деревья на песчаных берегах и крутых склонах, пронзительные закаты и бескрайний водный простор. Иногда озеро напоминало гладь мистического зеркала, иногда поднимались волны и катили свои валы на опустевший городской пляж. В такие дни ветер срывал листья березы за окном моего номера и уносил в лабиринт старых улочек, чтобы закружить в танцы, у водостоков. 2 недели я неотрывно следил за столичными новостями. Война между Друцкими и Белозерскими приняла затяжной характер. Масштабные столкновения прекратились. Оба клана быстро дорубили, что не хотят разрушать инфраструктуру, на которую претендуют. Пыл по удары стали хирургически точными и выверенными. Сейчас противостояние напоминает мне разборки уличных банд. Враждующие стороны грабят инкассаторов, похищают информацию, ликвидируют ключевых менеджеров и бойцов служб безопасности. В новостях также рассказывалось, что третье поколение обоих родов частично вывезено за границу. Частично, потому что 15-летнего Андрея Белозерского сожгли в Казани. И это очень плохо, ибо вражеский клан не успокоится, пока не отомстит. В новостных лентах часто упоминались мыслизый Тела не обнаружены, местонахождение неизвестно. Мою персону журналисты полоскали с особым удовольствием, поскольку путь юного наследника рода отмечен горой трупов и странными обстоятельствами. Журналисты успели пронюхать про мое несостоявшееся обучение в Горно-Алтайске, но подробности не раскрывались. Фамилия Морет также нигде не фигурировала. Думаю, клановцы отвалили кучу денег, чтобы упрятать эти сведения поглубже. Ни слова не было сказано об охоте за мной императорских экспедиторов и адептов равновесия. Упомянули лишь наемников белозерских, включая погибшего корректировщика и избитый под Барнаулом дрон. Выводы лежат на поверхности. И церковники, и приказ продолжают меня искать. Тройкурова упрятали за решетку. Вслед за уклонением от налогов, распилом школьного бюджета и другими финансовыми махинациями Вскрылась организация нелегальных диких охот. Директор Заротост раслетел занимаемой должности, лишился всех званий и привилегий, впал в немилость. Суд еще не состоялся, но по предварительным оценкам, мужику грозит до 15 лет с учетом его бурной деятельности в окрестных селах. Меня это вполне устраивает. А вот деда не факт. И подозреваю, лидер клана догадывается, что падение Трайкурова произошло не без моего участия. Что самое интересное, бойню в Илье с моим именем следователи не связали. В числе подозреваемых лидеры горно-алтайского криминалитета и конкуренты Трайкурова. Пожару удалось потушить, но улик на месте преступления почти не осталось. Вот это вот самое почти меня напрягает до сих пор. С Рыешкиным я решил пока не связываться, даже через сумрак. Опасность обнаружения велика, лучше повременить. В соцсетях Виталик активен, уже хорошо, значит, жив здоров, под каток репрессий церковных дознаний не попал. Более того, в конце месяца на мой криптовалютный счет поступил очередной транш от управляющего, и цифры я вам доложу, меня порадовали. В начале октября я решил пойти на определенный риск и приступил к тренировкам по созданию фамильяра. Передо мной на полу расстелена газета. На столбцах и колонках разложены предметы: Двадцать спичечных коробков, ложки, вилки, шерстяные носки и полимерная маска, а еще чётки и бумажное письмо со конвертом по принципу оригами. Я дословно помню каждую букву этого письма. Какие харада Некогда вы состояли в клане когтей, но наш род погиб. Моих родителей больше нет. Я вырос и открываю в себе способности корректировщика. Мне нужен учитель. Помогите мне, и я, как прямой потомок лидера клана, помогу вам. Я верну вам имя, приму в клан, который намерен восстановить. Согласитесь или нет решать вам. В любом случае, постарайтесь уведомить меня о своем выборе. С уважением, Сергей Друдский. По скриптум своего изначального имени я не знаю, равно как и фамилия. Хочется, чтобы Харада ответил сразу и переправил письмо обратно с моим курьером. Вот только я допускаю, что старому корректировщику потребуется время на размышление. Для этого и нужны носки. Я их успел поносить и постирать, разумеется. Вещь принадлежащая адресату. Ничего лучше мне в голову не пришло. Собравшись с духом, я начал колдовать. Знаете, многие думают, что создание фамильяров это тип зачарования, освоил одно, справишься и с другим. Мнение ошибочное и вредное. Фамильяр по своей природе ближе всего к голему, а вы помните, что до этой способности адаптов земли я еще не дотянулся, и не факт, что дотянусь. В этом мире встречаются и стихийники-новички, обладающие склонностью к зачарованию. Но им не под силу конструирования фамильяров. А все почему? Фамильяр это не иллюзия жизни, как голем, а скорее краткосрочная жизнь. Силой взвеси я вдыхаю нечто в груду мусора, и существо живет на протяжении нескольких минут или часов. Сказать по правде, никому не удалось создать почтальона, возраст которого превысил бы шесть часов. В противном случае нашу планету наводнили бы твари, прислуживающие одаренным в качестве дворецких, личных водителей, горничных и охранников. Думаю, нашлись бы извращенцы, создающие бригады проституток или армии неуязвимых солдат. Стоп, вы скажете вы? Есть же боевые фамильяры. А как же? Но эти порождения магии живут недолго, рекорд 8 часов. Предел возможностей конструктора в ранге архимага. Хватит для городской операции, но затянувшуюся войну фамильяр не потянет. Развалится, сколько взвеси в него не накачивай. Думаю, эти ограничения спасли нас от сумасшедших диктаторов, решивших подчинить весь мир с помощью каких-нибудь деревянных солдат или титановых, не суть. Существуют и мои личные границы. Долгое время я не мог понять, как применить эфир для конструирования. В моей прежней реальности фамильяров никто не использует. Волхвы попросту не обладают нужными знаниями. Здесь я могу вкачивать эфир в корректировочные техники, но проворачивать подобные фокусы со стихиями не получается. Или получается, но посредством трансформации эфира вов звей. Долго, сложно, не имеет смысла в реальном бою. Видимо, стоит учитывать врожденные таланты Сергея Друцкого, а еще тот простой факт, что принципы корректировочной магии радикально отличаются от умений стихийников. Так или иначе, я потратил полторы недели на поиск в сумраке, трёп на форумах и сбор скудных крох разбросанных по паутине информации, чтобы освоить способность пыли. Что ж, за работу. Я закрываю глаза, представляю себе образ будущего курьера Зачерпываю нужное количество взвеси и начинаю пропитывать этой субстанцией разложенные на полу предметы, все, кроме четок, носков и письма. Как вы понимаете, в процессе участвует телезрение. Стихийники работают иначе, но меня их приемы сейчас не интересуют. Справившись с заправкой, я перехожу ко второму этапу конструирования, раскрочиваю коробки и вываливаю спички на газету в одну большую кучу. Начинаю манипулировать предметами, отключив телезрение. Воздух над газетой мерцает, незримые вихри подхватывают спички и монтируют в тот образ, что я визуализировал минуту назад. Постепенно проявляются контуры будущего создания. Тварь формирует ручки, ножки и окружность головы. Элементы бумажных коробков липнут к этому каркасу и образуют слой кожи, обшивку. В голове несется полимерная маска С хлопающим звуком маска встраивается в общую композицию. Третий этап. Часть взвеси преобразована в некое подобие души и хранится в ментальном тайнике. Силой мысли я достаю эту субстанцию и вгоняю в курьера. Ключевой момент, может и не прокатить. Собранная мной фигурка стоит на полу, опустив голову в маске покачивается на куцах толстеньких ножках. Эта хрень вообще ни на что не похожа. Кукла вуду, а не животное или птица. Внезапно мерцание пропадает. Кукла вуду, встрепенувшись, делает первый шаг, протягивает в мою сторону ручки. "Надень носки", говорю я. Фамильяр подчиняется. Терпеливо жду, потом начинаю давать инструкции. "Возьми это письмо и передай человеку по имени Такеши Харада". Дождись ответа, забирай его четки, они приведут тебя в нужное место. Кольцы спички подхватывают чётки. Второй рукой фамильяр берет письмо оригами и ловко трамбует в нагрудный спичечный коробок, так чтобы краешек послания бросился в глаза отресату. «Прирожденный почтальон. Иди, подбодрил я. Демороченный курьер отвернулся от своего создателя, воздел руки с торчащими в разные стороны пальцами-спичками и взрезал ткань пространства. Я увидел вертикальную щель в половину своего роста, спичечный человечек, лишившись объема, просочился в иные измерения и перестал существовать в моей комнате. Все, Механизм запущен. Теперь я пыль Остальные навыки корректировщика уже развиты до минимально допустимых пределов, даже не знаю, радоваться или бояться. Вмешательство в физическую реальность ничтожное. Меня могут и не заметить. А вот дальше не хочется остаток жизни провести в бегах, дергаясь от малейшего шороха. Интересно, как высшие ранги шиноби уклоняются от встрече с церковниками. Наверняка есть фокусы, о которых я даже не слышал. Несколько секунд продолжаю сидеть в растельной газете, скрестив ноги по-турецки. По комнате гуляет холодный осенний ветер. Я в теплом свитере, но все равно прохлада ощущается. Октябрь. Морально я готов к отказу. Какешихара слишком сильно обижен на мой род. И если он не станет утруждать себя ответом, я пойму, Сложно сказать, как я бы поступил в схожей ситуации. Наверное, оскорбился смертельно и посылал бы всех лесами до да болотами. Выбрасываю газету, иду в гостиную, совмещенную с кухней, завариваю себе крепкий чай. У меня нынче особая заварка. В жестяную коробочку с грузинской бодростью я всыпал купленные у местных бабок добавки: чебрец, Иван-чай, мяту. Когда заливаешь все это дело кипятком, по гостиной распространяется такой аромат, что забываются все несгоды и горести. Эх, не стучись ко мне осень, желто рыжая тоска. С Стерасы открывается вид на уютный дворик, окружающий наш гостевой дом, массивные чугунные ворота и тихую улочку, ведущую к площади. На противоположной стороне тротуара я увидел припаркованный внедорожник цвета хаки. Кажется, это мои соседи с первого этажа. В понедельник ребята уедут, и я останусь в гордом одиночестве. Из кружки поднимается пар. Делаю маленький глоток, зажмуриваюсь от удовольствия. Фамильяр не возвращается. Значит, Такеши крепко задумался, или решил не утруждать себя буквами. В любом случае мои шансы обрести учителя стремятся к нулю. Эх. У корректировщиков нет своих школ и академий. Мы не открываем додзё, да, а если открываем, то где-нибудь высоко в горах или в непроходимых джунглях, чтобы случайные люди туда не добрались. Повысить ранг та ещё задачка. Ладно. Нет так нет. Стоило мне подумать об этом, как воздух справа от меня в дальнем углу террасы задрожал. Из невидимых измерений выкрутился мой спичечный почтальон с запиской в нагрудной коробочке. Конец книги. Читал Евгений Лебедев.